Глава 59. Невеста ли? Прислушалась Агата и услышала плач женский. «Не на вы это, девушка живая», — сказала она самой себе впришлою, вглядываясь, да стараясь понять, кто это. И узнала. Волосы светлые, ночная рубаха, всерашитая нитями пёстрыми, да на волосах обруч непростой, а из столицы привезённый, серебряный, словно нить тонкая. Такой только у Заряны был. Идёт она бледная вся, лицо подстать с рубахи, а может ещё белее. В лунном свете в синеву отдаёт. На лице бескровном одни только глаза, как плошки большие, и видно. Что она одна в такой час в лесу у реки делает? И идёт Заряна прямо в воду. Неужто утопиться решила? А та уже к воде подошла да пошла вглубь. «Стой!» – закричала Агата, поднимаясь, да поросят у ведра оставляя. «Стой, Заряна, ты чего удумала?» Обернулась к ней девушка, лицо свое мокрое от слез поворачивая, и застыла. Уж точно она Агату увидеть у реки не ожидала. «Ты?» В ее глазах было не то удивление, не то ужас. «Я?» — кивнула Агата, знакомую из прошлой жизни, приветствуя. «Ты ведь ведьмой стала?» Не то спросила, не то просто сказала Заряна. «Стала. Не было нужды отрицать это Агате. Согласилась она с девушкой, слова той подтверждая». «Ты поэтому сейчас пришла душу мою забрать?» «Нет, конечно, я в лес пришла за травами», — ответила та. «А ты что в лесу ночном делаешь?» «Может, не зря мы встретились? Может, услышали боги просьбы моей и мольбы, и тебя послали свидеться? Может, ты мне поможешь?» И она бросилась в ноги Агате, и та не успела отпрянуть. Заряна схватила её за край юбки, голосом срывающимся и глазами полубезумными на Агату смотря зашептала. «Изведи Мороха. Изведи его. Любую цену заплачу, всё, что захочешь. Золото, серебро дам, не пожалею. свою отдам и у отца украду, если надо. А ежели тебе жизнью чужую отплатить надо, девку свою просковью пришлю. Она всё одно калека, с детства ничего не видит. Ей что жить, что умереть. А я молодая, красивая. Мне за Мороха идти, так в тереме его и жить в заперти до скончания века». Отпрянула от заряной обезумевшая Агата. «Не по твою я душу тут и не по чужую. И с сарачинами всё вышло не по моей воле. Помоги мне, не хочу я замуж за Мороха. Старый он, противный, а отец ни в какую не соглашается помолвку эту отменить. Так ты же женой Услада должна была стать. Они же сватов засылали? Отказал отец. Как ты... как тебя прогнали из деревни, так все и вспомнили о том, что Услад с тобой дружбу водил. Кто за такого дочь свою отдаст? Всё ты мне испортила. «Бегала ты за ним всегда, и даже когда прогнали тебя, всё одно помешало нам с ним вместе быть». Усмехнулась девушка, в глазах которой был нездоровый блеск. «Я же видела, как он на тебя смотрит, как мимо всегда дома твоего едет, хоть и не по пути». «Думала, когда выгнали тебя с бабкою твоей, заживём, наконец, мы с Усладом спокойно». Радовалась дура глупая. А вот как всё вышло. Сама к реке «отопиться» побежала. «Может, не всё так плохо? Подумай, утопишься, назад не вернёшься». Может, и с Морохом, хоть и старый он уже, но да зато и дурости молодой в голове нет. А там стерпится-слюбится. Тоже я так думала, — покачала головой Заряна. Да чувствую я, что ничего хорошего не будет. И знаешь, стал мне по ночам добрый молодец сниться. Красивый, статный, и зовёт всё меня к себе. Я бегу к нему, да не успеваю, с другой он уходит. И так тошно мне становится, хоть волком вой. Просыпаюсь и понять не могу, где я. «Во сне всё ещё брожу или в доме родном. И ни в яви, ни во снах покоя мне нет. Чувствую, суженный это мой, наречённый. Придёт он скоро, сердцем чую. А меня за мороха отдадут уже. Помоги!» – взмолилась девушка. «Молодец зовёт и с другой уходит. Может, и смогу помочь я тебе. Только тогда глаза завяжи крепко-накрепко и ни о чём не спрашивай. И сразу говорю, может, к спасению тебя веду, а может, к гибели верной и страшной». «Я в реку шла топиться. Чем меня испугать теперь?» «Тогда глаза завяжи и пошли. Не подсматривая и ни о чём не спрашивай», — велела Агата. Вспомнила она рассказ яхты о Мезгире, что ищет он невесту свою, да всё не ту. А как окажется, что Заряна и есть та самая брошенная Мезгирём невеста? Вдруг и впрямь не зря они свиделись ночью этой. Агата поросят подхватила, за ворот их сунув, да ведро с молоком в свободную руку взяла» а другой Заряну, и повела её за собой. Пустила Агата Руду траву, обогрев кровью своей, и проявился мост, что мир живых от мира мёртвых отделял. Прошли по нему девушки, мир живой сзади оставляя, доедя неспешно вперёд. Тусклое солнце светило нерадостно, высвечивая агати путь. И хоть смотрела она то и дело по сторонам, боясь Наву вчерашнюю увидеть, да, видно, ушла уже та от реки. Так и дошли путницы до дома яхты.